Глава 14 Что, цер, ты уверен, что он окопался где-то здесь? Нет, но проверить все-таки стоит. Г, бро, меня поражает уровень твоего оптимизма. Это же биржа. Что этому ботанику тут делать? Это ему не по клавишам стучать. Зик, не забывай, в наше время информация хороший товар, а раз паук до сих пор остается на плаву, значит, на его услуги есть спрос. «Подъезжаем!» Пилот кивнул на показавшиеся впереди башни крупного форта. Мощные зенитные прожектора шарили по окрестностям, создавая невообразимое световое представление. По мере нашего приближения к цели, я придвинул к себе ПП и проверил остальное снаряжение. Экс следил за дорогой, а я был поглощен собственными мыслями. Внезапно накатившая тоска заставила стиснуть зубы. «Я скучал по гадюке». И сейчас мне было особенно паршиво от осознания того факта, что я не могу с ней встретиться. Обычно не в меру разговорчивый язык в этот раз чутко уловил мой душевный настрой. Поэтому остаток пути мы преодолели в полной тишине. Наконец, волевым усилием я заставил себя думать о деле. Нельзя рисковать. Нужно выйти на паука. Но если его не окажется в форте, то, по крайней мере, может у меня получится навести справки у местных оружейников по поводу напавшего на таинственного стрелка. Да и кроме этого, у нас накопилась целая куча неотложных дел. Чекан требовалось заправить, а заодно пополнить БК установленную установленному в его башне пулемету. Запас провизии и питьевой воды тоже близок к нулю. Да и перед рейдом нужно раздобыть хотя бы по парочке миксов. И лучшего места для подобных дел нам было не отыскать. Сама биржа всегда была нейтральной территорией. Поэтому мы с Зигом не слишком опасались возможных проблем. Да и кроме всего прочего... Мне было нужно наведать совместное представительство братства и уладить кое-какие дела. Чекан медленно подъехал к воротам и остановился перед шлагбаумом. Десяток наемников перед КПП выглядели довольно серьезно, но при нашем приближении никаких враждебных намерений не проявили. Мы заглушили двигатели, и дождались, пока один из бойцов направился в нашу сторону. Повинуясь команде, прозвучавшей из громкоговорителя, мы выбрались из машины и приготовили по ко камней. Наемник молча забрал положенную плату и хриплым голосом уточнил. «Вы или в поисках работы?» «Пока сами не знаем», — пожал плечами Экс. «Хотелось бы для начала осмотреться и прикинуть все возможные варианты». «А что, есть какие-то проблемы?» — насторожился пилот. «Никаких проблем», — отрицательно покачал головой наемник. «Если у вас есть товар на продажу, придется внести дополнительную пошлину за место на рынке». «Ну, а если захотите подыскать работу, обращайтесь прямиком на биржу». «Держите. Это дополнительная информация по местным раскладам. Советую внимательно читать памятку. Это важно». Наемник протянул нам несколько карточек размером с визитку. Убедившись, что в Кунге больше никто не спрятался, боец махнул рукой, и шлагбаум убрали в сторону. Чекан заурчал двигателем и медленно покатил по широкой улице. «А прикольно у них тут» протянул Экс с интересом, осматриваясь по сторонам. Сама биржа располагалась на территории бывшей нефтебазы. Мощные бетонные стены по периметру служили надежной защитой от мелких тварей. Заправляющие на базе наемники как следует укрепили территорию, расставили по периметру вышки с крупнокалиберными пулеметами, развернули несколько минометных батарей, на особо опасных участках периметра оборудовали сеть дотов и превратили эту биржу в настоящую крепость. Большое количество подвальных помещений и доступ к электричеству позволили братству в кратчайшее время организовать здесь настоящий укрепрайон. Подготовленные бойцы быстро зачистили близлежащую территорию от тварей и вышибли с нефтебазы обосновавшихся на ней бандитов. Биржа вместо небольшого зачуханного форта превратилась в одну из самых надежных баз. Видимо, в подобном рывке помогло отсутствие наблюдателей, которые долгое время сдерживали развитие местного общества, заставляя жить его по собственным законам. Конечно, захват нефтебазы не обошелся без шероховатостей. Группы мародеров и бандитов всех мастей не раз пробовали штурмовать территорию рынка. Но ничем хорошим это не заканчивалось. После того, как пес фактически обезглавил организацию наблюдателей, наемники стали второй по значимости силой в мешке. Поэтому местные бойцы довольно быстро и эффективно разъяснили с чинить беспредел уголовникам «хуй есть ху». Появление на горизонте такого серьезного игрока, как братство наемников, привело к серьезному переделу в мешке. Но незаурядные дипломатические навыки местного руководства позволили привлечь на биржу не только караваны с жизненно необходимыми товарами, но и нужных людей. Благоприятные во всех отношениях условия постепенно превратили биржу в один из самых крупных фортов центральной части мешка. Впрочем, неудивительно, все благодаря грамотной политике властей. Хотя были и минусы. Кроме нужных специалистов и хороших бойцов, в форт стекались авантюристы всех мастей и любители наживы. Крупные финансовые вливания и инвестиции торговцев привели к тому, что на территории биржи появилась достаточно развитая инфраструктура. Сотни мелких магазинчиков и лавок предлагали все, начиная от легкого стрелкового оружия, заканчивая женским бельем. Несколько ремонтных мастерских занимались изготовлением транспорта для рейдов, а небольшая артель собирала по окрестностям транспорт, пригодный на запчасти. Налаженная внутри форта система работала как часы. Сейчас, по моим самым скромным прикидкам, на территории проживало почти 10 тысяч человек. Огромная толпа народа, а по меркам мешка и вовсе целый мегаполис. Понятно, что подобное количество народа не могло разместиться даже на такой обширной территории, как эта. Поэтому за последнее время территория форта значительно расширилась и включила ближайшие жилые кварталы. В большинстве случаев для фортов люди использовали укрепленные места, тюрьмы, заводы, воинские части и подобные места. Раньше биржа же не имела ничего, кроме бетонного забора и десятка складских помещений. Но за прошедшее с моего последнего визита время строители обнесли глубоким рвом не только территорию нефтебазы, но и часть многоэтажек, прилегающих к промзоне. Когда все работы были закончены, Тоненькую перемычку, которая отделяла траншею от канала, взорвали, и поселение превратилось в полноценный остров. Такой ход позволил не только решить жилищную проблему, но и создать вокруг форта еще одно внешнее кольцо обороны. Именно это, на первый взгляд, не слишком надежная защита не раз помогала местным отбивать атаку целых орд тварей. Неудивительно, что когда с фортификацией было покончено, на территории биржи появилась собственная строительная артель которая начала приводить в порядок все более или менее пригодное жилье и стаскивать в форт тяжелую строительную технику. Вместо обычного заурядного форта биржа превратилась в этакий деловой центр. Незаметно для других форт из наемничьей вольницы преобразился в достаточно многолюдный город. Если верить доходившим до меня слухам, несколько месяцев назад местная власть начала платить подъемные тем, кто захочет здесь обосноваться. Электрики, механики, инженеры, химики и прочие специалисты стекались сюда в надежде на лучшую долю. Надо признать, все эти слухи не были безосновательны. По мере нашего продвижения вглубь базы я все больше поражался тому, как изменилось это место за прошедшие с моего последнего визита годы. На улицах царило непривычное оживление. Зигу даже несколько раз пришлось останавливаться на перекрестках и дожидаться, пока проедет другой транспорт. Нерасторопных пешеходов, лоточников и горластых зазывал, пришлось разгонять с дороги с помощью клаксона. Через 20 минут толкотней препирательств мы добрались до края торговых рядов. Отсюда мне хорошо было видно здание администрации. Я закинул на плечи рюкзак и распахнул дверь. «Зик, увидимся в гостинице». Я махнул рукой, и спустя секунду Урал уже скрылся за поворотом. Я бросил осторожный взгляд по сторонам, оценивая ситуацию. Мое появление не вызвало излишнего интереса, что было только на руку. Чем скорее я покончу с делами, тем лучше. Небольшую группу мужиков с уголовными рожами я обошел по неширокой дуге и постепенно углубился в торговые ряды. Хвоста за мной не увязалась. Значит, криминальных элементов пока опасаться не стоит. А вот с властями нужно поаккуратнее. Кто знает, что поменялось в форте за время моего отсутствия. Биржа выросла. И теперь больше напоминала город-государство, которое контролировало не только прилегающие к вочине Мазая территории, но и добрую половину фортов к югу от этих мест. Усиление центральной власти привело к тому, что промышлявшие здесь банды мародеров предпочли убраться подальше на север. Уж очень бандитам не понравилось встречаться с наемниками лицом к лицу. Конечно, нападения на караваны не прекратились, но теперь они происходили с меньшей регулярностью. Пару раз мне и самому доводилось брать контракты на охрану каравана, следующих в этом направлении, и не всегда удавалось обходиться без проблем. Форт процветал? И даже такой упрямец, как Мазай, понял, что с обосновавшимися на бирже наемниками лучше торговать, чем пытаться взять это место под контроль. Наемники создали надежную буферную зону, которая оградила вотчину Мазая от набегов тварей и позволила людям в центральной части мешка чувствовать себя более вольготно. Конечно, не обошлось и без хитростей. Негласный надзор за торговлей старик все же вел, Но вот полностью починить местных воротил он не пытался. К тому же подобное сотрудничество было взаимовыгодным. Ведь именно через Мазая проходил основной поток товаров из внешнего мира. И не всегда они шли на укрепление собственной вотчины старика. Кое-какие крохи перепадали и местным. Обширные складские помещения занимали большую часть рынка. Между ними находились крытые торговые ряды, среди которых шумел народ. На грубых деревянных прилавках была разложена разнообразная домашняя утварь. Чуть поодаль продавались одежда, обувь, головные уборы, сигареты, алкоголь. От обилия товаров пестрело в глазах. Но все это барахло мне было не нужно. Сейчас мне как можно скорее хотелось разыскать паука. Вот только я слишком хорошо знал этого засранца. Паук любит наблюдать за всеми событиями со стороны. Он способен часами ждать нужного ему расклада. Если он вдруг решит, что за мной следят, то из моей задумки ничего не выйдет. Что ж, придется пойти на хитрость. Я придал своему лицу скучающее выражение и начал бродить между рядами. Когда я сделал очередной круг и решил, что мой план дал сбой, Рыбка все же клюнула. Тощий как жерть подросток, словно тень двигался по моим следам. Вот ведь поганец и не боится. Я склонился над прилавком престарелого старевщика и сделал вид, что рассматриваю разложенные на прилавке ножи. В следующую секунду я крепко ухватил попытавшегося залезть мне в карман паренька. Тот оекнул и попытался вырваться из захвата. Старик-торговец неодобрительно покачал головой. А я усилил нажим и затащил пленника в темный закуток между складами. Правда, как оказалось, это место было довольно популярным. Пристроившаяся в углу парочка поспешно свалила. Убедившись, что поблизости никого нет, я приподнял паренька над землей и едва слышно прошипел. «Передай пауку, что его ищет штуцер». Карманник едва заметно кивнул. Я бросил ему несколько камней, которые тот ловко поймал. «А теперь вали». Спустя мгновение парень затерялся в толпе, а я замер не в силах поверить в увиденное. В десяти метрах впереди вдоль продуктового ряда мелькнул знакомый женский силуэт. «Гадюка?» Я потряс головой. Наваждение не исчезло. «Гадюка, подожди!» Я рванул через толпу девушки на перерез. Она, не оглядываясь, ускорила шаг и нырнула в приоткрытые ворота ангара. Я протолкался сквозь толпу и через несколько секунд добрался до нужного мне склада. След доносились ругательства, но мне было плевать. Я спешил вперед, не желая терять девушку из вида. Оказавшись внутри, я остановился в растерянности. Чутье взвыло, сигнализируя об опасности.